Глава 33. Когда я выхожу из душа, Доровский как раз захлопывает балконную дверь, войдя в комнату, поправляет штору. От него пахнет морозом и сигаретным дымом, что смешивается с мужским запахом в невероятный коктейль. Хочется прильнуть к его шее и глубоко-глубоко вдохнуть. «Сделаешь чаю, Зай?» — присаживается за стол в кухне. Он сказал это так просто, так уютно и по-домашнему, что у меня растворяются последние крохи обиды на него. И даже странная картина видеть его в моей кухне за столом кажется какой-то обыденной, что ли, привычной, желанной. «Тебе с лимоном?» – нажимаю кнопку на чайнике и открываю холодильник. «Есть еще имбирь. Еды нет, я ведь месяц дома не была. Но могу порезать сыр и овощи, если хочешь». Я перед тем эпичным похищением от Купидона Сержа как раз выгребла все из холодильника, вымыла его и собиралась прикупить продуктов к Новому году. Даже список на магнитной доске написала, чтобы ничего не забыть. Но не успела, попав в к своему криминальному авторитету. Давай с лимоном, отвечает. Имбири и меды это ваша бабская, я с таким не экспериментирую. Вон мой зам по финансам как-то такого чайку выпил, ему моя секретарша приготовила в порыве заботы, потом сутки с толчка не слезал. Едва не роняю лимон, потому что начинаю смеяться. Аким, как обычно. Вот вроде бы серьезный и спокойный, а потом как винтит шуточку какую-нибудь, хоть стой, хоть падай. Есть у меня подозрение, что не в и не в заботе там было дело. Режу ароматный фрукт колечками». Хочется лизнуть его кислый свежий сок с пальцев. «Достал он твою секретаршу, вот и поплатился». «Ага, коварные вы бабы, знаю», — ухмыляется Аким. А я бросаю в него острый взгляд, мол, «Да-да, имей в виду». Когда ставлю на стол две чашки с горячим ароматным чаем и присаживаюсь напротив, Доровский становится серьезным. «Не лезу с вопросами и жду, когда сам начнет». Он делает пару глотков и обхватывает кружку ладонями. Длинные ухоженные пальцы смыкаются и будто совсем не реагируют на горячий фарфор. Аким смотрит на меня, наверное, оценивая, готова ли я услышать то, что он хочет сказать. «С Татьяной меня свел отец», — говорит ровно, смотрит открыто. «Она дочь его партнера. Семьям было удобно, чтобы мы поженились». «Мне эта идея пришлась по вкусу, потому что я ею быстро увлекся. Даже можно сказать, что влюбился. Слышать о том, как твой любимый мужчина говорит о любви к другой женщине, больно и неприятно, но это лучше, чем если бы он лгал. Прожили вместе два года. Таня как раз забеременела, когда умер мой отец, и мне пришлось брать его дела и бизнес на себя. Я не сильно к этому стремился, но выбора особенно не было» точнее его вообще не было. Потом родился Костя и... Аким сглатывает. Именно на этом месте становится понятно, что история эта для него далеко не из легких. Когда ему было два месяца, я после запары в делах отца вышел из кабинета в начале второго ночи и застал Таню у порога с чемоданом. Она сказала, что материнство не ее, замужество тоже, а потом просто открыла дверь и ушла. А я стоял и растерянно наблюдал в окно, как она села в такси и укатила неизвестно куда. Доровский вроде бы говорил спокойно, без особых эмоций, но мне становится так горько и обидно из-за него и в первую очередь за мальчика. Всякое бывает, да, но... Бросить своего ребенка? Вот так вот выносить, родить, кормить, обнимать, целовать его, а потом отложить в сторону и сказать «Не мое?» «Послеродовая депрессия?» – спрашиваю осторожно. «Для меня бы ответ «да» на этот вопрос был бы единственным понятным оправданием, хоть в какой-то степени. Такое бывает, мы на психологии в университете изучали». «Я тоже так думал, Олеся», – пожимает плечами Аким. «Думал, вернется». Ждали мы с Костей ее месяц, два, три, год. Но когда Кости исполнилось три, он спросил меня, где его мать – Я не смог сказать правду, что она его бросила, и поэтому сказал, что она умерла. Так он хотя бы где-то в душе знает, что мама его любила. Это очень болезненная и неправильная история. История предательства не только любимого мужчины, но и сына. То, что лично я понять не способна, хотя и своих детей у меня нет, подобное просто не укладывается в мою картину восприятия этого мира. А еще я знаю на собственной шкуре, что значит, когда тебя предает родитель. Говорит, что любит, а потом исчезает, навсегда позабыв о твоем существовании. И что ей нужно сейчас? Она хочет общаться с сыном? Для Кости это будет шоком. Деньги, ухмыляется Аким. Ей нужны деньги, Олеся. Если бы ей нужен был сын, за восемь лет она, думаю, об этом заявила бы». Но Татьяна пришла за деньгами, ей нужно для какого-то очередного проекта. Но да, если я ей их не дам, то угрожает рассказать все Косте и потребовать совместную опеку через суд. Ей никогда не одобрят, качаю головой, не после того, как она бросила сына в младенчестве. Возможно, кивает доровский Но как все это перенесет ребенок? Всю эту грязь, разборки? Да. И это был самый важный вопрос, и то, что именно он в первую очередь волнует Акима, говорит о многом. И тут мне становится стыдно за свое поведение. Сбежала, не разобравшись, как раз тогда, когда Акиму, возможно, нужна была моя поддержка. Как-то не по-взрослому получилось. Доровский тянет меня за руку и усаживает к себе на колени. Я обнимаю его за шею и прижимаюсь губами к виску, вдыхаю его запах когда он успел стать для меня таким важным и родным. «Прости, что сбежала», — говорю негромко, — я заревновала и обиделась. Это я понял, усмехается и крепче прижимает меня к себе. «Мало я тебе сегодня по заднице за это дал, надо еще, чтобы не бегала, как перепуганная косуля». «Вот это сравнение», — смеюсь, представив это милое пугливое животное, но тут мой смех обрывается. «Мне кажется, я чувствую, как стремительно растет температура моего тела. Кожу начинает покалывать, будто мелкими иголками. Пульс сбоит. Я не сразу понимаю, что нужно продолжать моргать и дышать. Настолько мною овладевает шок. Аким смотрит на меня, и я на небольшую бархатную коробочку на столе. «Больше не бегай, ладно?» Будто сквозь вату слышу его слова, как завороженная, глядя на «Кольцо».